Мясо. Осмотрел его. На вид вроде ничего. Мясо как мясо. Нежное и мягкое. Из такого же не один раз готовил шашлыки. Понюхал. Ничем не пахнет. Или нос уже не работает. Ну и ладно, без запаха оно даже и лучше. Лизнул. Ничего не понял. Вроде привкус крови. Резким движением запустил в кусок зубы. Бешено заработал челюстями. Разгрызть, раздробить и пропустить в пищевод. Это обычный шашлык, только плохо прожаренный. Ой, какое оно противное! Я боролся с собой, заставляя челюсти жевать кабанину. Не могу. Попытался проглотить, не доживав, но рвотный спазм не дал мне этого сделать. Борясь с дурнотой, начал жевать еще яростней. Дышал через раз. Сосредоточился на хрусте, чтобы отвлечься от приторного вкуса. Усилие... Момент истины. Есть! Мерзкая масса провалилась в живот, а в руке еще один кусочек. Зажмурившись, отправил его в рот. Вязкая, прилипает к зубам, раздражает язык. Ай, воды! Хочу воды!» Желудок не справился, отверг с таким трудом добытую пищу. Блевотина покатилась по пищеводу и вырвалась наружу, захватив с собой недожеванную порцию. от рвотного рефлекса судороги сотрясали тело раненая нога перемалывалась в мясорубке боли каждый спазм сжимал способность восприятия до булавочной головки в которой было место только страданию наконец все закончилось для трапезы но не для меня кровавые комки на земле ужасно воняли Нелучшие ощущения были во рту, желудок горел, легкие горели, сердце трепыхалось так, словно на него подали пару тысяч вольт. Слабость, а еще это жажда. Кровь не вариант, абсолютно. Один плюс ногу я не чувствую, на ее месте просто тупая боль. Хотя какое там, боль везде... Все же на всякий случай потрогал ногу и не смог удержать крика. Дернувшись, попал рукой в собственную харкотину. Это стало последней каплей. Повалившись в траву, я зарыдал во весь голос. Туман исчез. Преодолев истерику, я попытался встать. Не могу. Может, позже? Нет времени. Придется ползти. Я пополз. Трава уже поднялась, ни замятий, ни сломов, только засохшие брызги крови указали направление. Кабан бежал на юг, а мне надо на север. Бросок штанины детектора, переползание, сдерживая стон, секунда забытья, бросок, переползание, вечность страдания. Снова гость. Вижу лишь голову собаки, слепая, бежит, выдувая из носа кровавые пузыри. Как же ее угораздило лишиться своего компаса. Бог ее знает. Бежит прямо на меня. Еще пара метров и встретимся. Башка пропала. Короткий визг, хруст, треск, хлюпанье. Мельком увидел вздыбившееся тело. Комариная плешь, Бог отвел от меня напасть. Только зона не во власти Бога, выброс ждать не будет. Если Каин не напряжется, то держать ему ответ перед зоной. а лишь потом перед Богом. Я свернул в сторону, чтобы обогнуть аномалию, глянул в небо. Облака были такими гигантскими, что по сравнению с ними я ощущал себя микробом. Но самое главное, они двигались куда и я, к северу, к монолиту, к исполнителю желаний, который может исполнить любое желание, не хуже Господа нашего Самое сокровенное, например, немного воды, или чтобы утихла боль в ноге. Нет, просто воды. Почему я все чаще думаю о Боге, о грехах и расплате? В другой раз. Аномалия осталась за спиной, а времени почти не осталось. Вся надежда на чудо. Наемники где-то здесь, рядом. Возлюби ближнего своего... Толян, я прощаю тебе простреленную ногу, не буду мстить, как там в заповедях, не убей, дам денег, а взамен всего одна маленькая просьба, мелочь, переждать в схроне выброс, И еще воды, капельку. Уходим барахло, сбросим в схроне, тут рядом, вот оно, откровение, в зоне, библии сталкера». Левая рука вместо травы сгребла воздух и чуть не опустилась в темно-зеленую густую жижу. Вовремя успел одернуть. Опустил рядом. В голове немного прояснилось. Что за бред я тут собирал? Чуть холодец не прохлопал. Недолго думая, взял вправо, потому что плешеб обходил слева, потому что до этого еще пару-тройку штук трамплины и еще какие-то слева. Потому что кидать штанину нету сил. «Потому что останавливаться нельзя, потому что на счету каждая секунда...» Вершины деревьев бороздят черное небо. Чуть не уперся лбом в дно. Неужели снова выпал из реала? Слава богу, не аномалия, это удача. Я могу ухватиться за ствол и, наконец, взглянуть на зону с высоты нормального человека, а не уровня присмыкающегося. Сориентироваться. «Серое поле». Ослепительно белое небо, черный лес, движущиеся точки. Дикая территория ближе не стала. Обман зрения, Илья я все это время ползал кругами? Уже неважно. Схрон где-то рядом, я чувствую?» Ползу вперед, как безмозглый поломанный автомат. Чувствительность почти пропала, руки и ноги не имеют, во рту пустыня. Распухший язык еле ворочает гайку, слюна уже не выделяется, жесткие стебли бьют по лицу, где-то недалеко истошно визжат крысы. Все стихло, зона затихла, рот наполнился влагой. Удивленный и радостный я сглотнул. «Соленая? Не понял?» Из носа капнуло еще раз и еще. Я оторвал голову от земли, чтобы посмотреть. На серой траве появлялись серые крапинки жидкости. «Кровь?» — я сплюнул. Плевок вышел совершенно беззвучным. «Бурая клякса. Кровь?» «Почему серая? Почему ничего не слышу?» «Нет, не оглох. В ушах появился звон. Это не бред. Звон то нарастает, то утихает, льется волнами, вызывает легкое головокружение». Все в порядке, можно ползти дальше. И я пополз. Паника. Она змеей проскользнула в мою душу. Выброс грядет. Апокалипсис зоны. Мутанты чуют его, чую его и я. Исход тварей завершился. Где схрон? Где схрон? Где, где, где? Уходим, барахло сбросим в схроне, тут рядом. «Да вот же он! Я даже слышу голос Толяна! Всего пара метров, а я чуть не прохлопал свое счастье! Они уходят! Ха-ха! Схрон будет пуст, и я спасусь!» Кровь заклокотала в жилах, тело стало легким, как пушинка. Правда, звон уже перерос в гудение. «Вперед!» — бросил взгляд на небо черно-белое. Облака озверели и мечутся, словно одичавшие кони. Я тоже озверял, и мчусь к спасению, вместо паники эйфории успеха. Трава, трава, трава ложится от ветра, значит, он усилился, но здесь, на уровне земли, я его не чувствую. Метр, еще метр, еще один. Трава постепенно то белеет, то чернеет, наверное, в небе полыхает гигантский костер, черные тени наползают друг на друга, сжигаются под воздействием очередной вспышки». — Что это? — Шар. Небольшой шар серого цвета, но цвет сочнее, чем у травы. — Странно. Откуда здесь шар? Наверное, Толян потерял? Я стер под со лба. Шара не было. — Да что такое? Померещилось, наверное. Шара нет. — А вот! Я повернулся на живот, протянул вперед руки, вцепился в пучки травы, подтянулся. Вот он! Крытый дерном люк. Зона взбесилась, но мне уже все равно. Вот он, финал, исход сталкера Кайна из зоны. Я тянулся к схрону. Еще секунда, еще миллиметр, и мои пальцы прикоснутся к люку. Порыв ветра, как вздох женщины. Безопасность, прохладная вода, боли и аномалии. Нет, нет. Странник открыл глаза. Его желания исполнились. Серебристая река омывает ноги. Небольшой луг плавно переходящий в сад. Ветки ломятся от ягод и плодов. Благоухание цветов. Он заметил, что среди деревьев кто-то стоит, и, кажется, у него на боку сумка. В сумке наверняка плоды. Просто надо подойти ближе и выяснить... Человек на берегу приветственно махнул рукой. По лицу путника пробежала тень. Решение принято. Он шел и думал, что знает этого человека. Встречал его в одном страшном месте. «Только где?»